Глава 33. Одна интересная вещица. Липецкая область, город Н. наши дни. Аня решительно ничего не понимала. Мало того, что мама с Михельсоном оказались знакомы, так они еще и говорили какими-то загадками. Тем временем вернулся Яков Семенович с небольшим мешочком из красного бархата. Он положил его на прилавок, вынул из недр конторки особенную тетрадочку, которую Аня до того не видела, и, прищурившись, стал водить пальцем по строчкам. Полистав тетрадь, антиквар нашел, наконец-то, нужную графу. «Ну что ж, вот и запись о том, что вами, Наташенька, переданы мне на хранение некоторые вещи. Распишитесь в том, что они получены обратно». Наталья Григорьевна чуть заметно улыбнулась такой скупелезности, но взяла с конторки ручку и расписалась, как того и требовал Михельсон. Вернув ручку на место, она приняла из рук старика мешочек. — Посмотрите, все ли в порядке с предметами, — попросил Яков Семенович. Наталья развязала мешочек и осторожно достала из него небольшой потемневший ключик и часы на цепочке. Аня не верила своим глазам. Точно такой же бригет она видела в руках цыгана. Аня вопросительно посмотрела на маму, но вслух ничего не спросила. Наталья Григорьевна невозмутимо открыла крышечку часов и убедилась, что с бригетом все в порядке. Она сверилась со временем на небольших часах с кукушкой, которые занимали половину одной стены. Покрутила колесико, и часы пошли, отчитывая время. «Все работает, Яков Семенович. Спасибо большое вам!» — поблагодарила мама. «Сколько я должна за то, что вы сохранили мне памятную вещь!» «Ах, Наташенька, душа моя, оставьте! Мне это ничего не стоило!» — Засмущался старик. Мама поднялась, обняла Михельсона, И незаметно сунула ему в карман пиджака банкноту. Аня не увидела, сколько. Да ей это и не важно было. Все ее мысли были сейчас заняты увиденным. Получается, есть еще одни часы, которые мама хранила у Михельсона. Значит, они смогут переместиться в прошлое, как цыган? Это казалось невероятным. Аня поверить не могла, что вновь окажется в том времени, что увидит Николая. «Мы уедем на зимние каникулы, Яков Семенович. Разрешите, Аня?» — спросила мама напоследок. Старик кивнул. Нетерпеливо Аня попрощалась с антикваром и вышла из лавки. Ожидание матери далось ей с трудом. Столько вопросов, и ни на один еще мама не ответила. Наталья Григорьевна вышла из лавки и стремительно зашагала в сторону дома. Аня за ней едва поспевала. — Мам, часы такие же, как и у цыгана. Значит, и мы сможем пройти? — начала она задавать свои вопросы. — Угу, — только и услышала девушка в ответ. «Надо поторапливаться, нам еще до Петербурга добираться». Собрались они довольно быстро. Оделись в старинное платье, в теплые зимние мамины пальто. «Шляпку пока не надевай, а то будет выглядеть, словно ты из фильма сбежала». «Ну, пойдем». Мама поправила Ане воротник и, вручив руки саквояж, закрыла квартиру. «Куда мы пойдем?» «Совсем недалеко. Можно было бы в любом месте перейти, но, понимаешь, в прошлом здесь был обыкновенный купеческий дом». Не хватало еще наткнуться на нежелательных свидетелей. «Мы пойдем в такое место, которое не изменялось все эти годы», говорила мама, пересекая двор и небольшой пятачок перед домом. Аня задумалась, куда бы они могли пойти, чтобы спокойно перейти в прошлое, чтобы это место не выглядело в том времени иначе. Город много раз перестраивался за это время, а потом Аня увидела прямо по курсу водонапорную башню, которая, как маяк, торчала в окне ее комнаты все эти годы. Та самая башня которую Аня наблюдала все свое детство и фантазировала обо всем на свете. «Башня?» — почти не сомневаясь в ответе, спросила девушка. «Башня, все верно. А как мы войдем в нее?» — недоумевала Аня. А потом вдруг вспомнила про ключ, который был в мешочке вместе с часами. «То был ключ от башни?» «Да, как видишь, я подготовилась». Они как раз подошли к небольшой двери, которая вела внутрь старинные постройки. Мама достала ключ и быстро вставила его в замочную скважину. Ключ удивительно легко провернулся. Замок открылся. Мама со скрипом отворила дверь. Аня прошмыгнула в темное нутро башни. Узкая полоска света с улицы пролегла через помещение. Аня успела различить вымощенный камнем пол и винтовую лестницу, уходящую кверху. Мама вошла следом и закрыла дверь. В помещении воцарилась абсолютная тьма. подсвети ко мне, Аннушка», — попросила Наталья Григорьевна. Аня достала из кармана машинально брошенный туда мобильник и разблокировала экран. Маленькое пятнышко света легло на пол. Мама достала бригет и, пользуясь телефоном Ани как фонариком, нащупала колесика завода. «Ну что, готово?» – спросила мама. Аня явственно почувствовала волнение в голосе родительницы. Она и сама распереживалась не на шутку. Все произошло так быстро, что Аня еще с трудом осознавала эти перемены. Еще утром она шла на работу с четким знанием, и ее жизнь теперь навсегда связана с этим миром. А потом эта газета. Взрыв террористов, в котором пострадал Николя, ее истерика, странное поведение мамы. И вот время близится к вечеру, и Аня стоит в кромешной темноте старинной водонапорной башни вместе с матерью, которая собирается переместить их в прошлое с помощью бригета, как у цыгана. Просто сюр какой-то. «Готово!» – нервно сглотнула Аня, не до конца веря в то, что происходит. Схватила маму за рукав в пальто. «Тогда вперед!» И Наталья Григорьевна повернула колесико. Воздух стал сухим, так, что в горле запершило, запахло пылью. «Неужели получилось?» От волнения у Ани подкосились коленки, и она сильнее вцепилась в мамину рукав. «Мы прошли?» На выдохе спросила девушка. Мама закашлялась, успокоившись, проговорила. «Давненько я не ходила на ту сторону. Уж и забыла, как это бывает». Аня заметила, что маме сложно дался переход. Она тяжело дышала, кое-как смогла остановить приступ сухого кашля. «Давай выбираться, Анюта! Нам еще ехать в усадьбу!» Дверь изнутри оказалась запертой, но, к счастью, открылась тем же ключом. За дверью Аня увидела свой же дом. Пятачок перед башней и сугробы. Казалось, ничего не изменилось вовсе. Неужели не вышло? В первую секунду промелькнула мысль. Девушка в отчаянии посмотрела на маму. «Наталья Григорьевна же!» Была всем довольна, судя по всему. Она отряхнула с себя пыль и принялась надевать на голову шляпку, что до того болталась у нее на руке на манер сумки, у которой вместо ручек были связаны между собой ленты. «Давненько я здесь не бывала», — сказала мама, осматривая окрестности. Аня огляделась и, наконец, различила перемены, произошедшие с ее городом, с их старым домом. Дом этот купеческий, поделенный в их времени на квартиры и оттого смотревшийся, как лоскутное одеяло. Сейчас выглядел совершенно гармонично. Выкрашен был светло-зеленой краской. Вокруг дома Аня приметила ограду и полисадник за ней. Сейчас повсеместно лежал снег, и только узенькие дорожки были прочищены для удобства переходов. Как здесь красиво летом, наверное. Должно быть настоящее растительное буйство. Никакого сквера и фонтана у башни не наблюдалось. «Аня!» Позвала вдруг мама. Она уже стояла на краю пятачка и собиралась куда-то идти. «Поторопись, а то тут останешься!» Они пошли по улице к главной площади. Аня таращилась во все глаза на окружающую ее обстановку. Многие дома уже стояли на своих местах, иные еще не были построены. Но в целом изменилось немногое. По улицам ездили не машины и самокаты, а конный транспорт. Разве что отсутствовали электрические провода между домами, зато были видны печные трубы, и из каждой вился дымок, поднимаясь к холодным розоватым небесам. «Куда мы идем, мам?» — спросила Аня, торопясь за Натальей Григорьевной. «На площадь за извозчиком». В этом времени на улице было ощутимее, холоднее. Аня закуталась посильнее, подняв воротник пальто, и последовала примеру мамы, надела на голову шляпку. Скорым шагом они двигались по направлению к городской площади за который раскинулся знакомый городской парк. Аня вдруг вспомнила легенду, рассказанную ей когда-то, кажется, уже миллион лет назад, Порфирием Григорьевичем, о том, что за площадью его городка тоже был городской сад и пожарная колонча. Аня словно по-новому увидела вдруг свой маленький городок. Неужели даже город тот самый, в котором и жили Тереповы? Помнится, концертмейстер говорил, что у них имение в Орловской губернии. Но ведь ее город в начале прошлого века и был в Орловской губернии. В школе на уроках истории родного края они изучали, что Липецкая область была образована в 1954 году аж из четырех областей – Воронежской, Орловской, Курской и Рязанской. Выходит, что те самые события, из-за которых Тереповых прокляла старая цыганка, а цыган потом преследовал всю жизнь, тоже начались именно в этом городке. «Все чудесатие», – подумала Аня. Остается понять, откуда мама знает про переход через время. И откуда у нее такие же часы, как и у цыгана. Ох! А мама уже подошла к вознице и торговалась о цене за поездку. Аня топталась ноги на ногу, пытаясь согреться. Как же холодно! Прям стужа! Наконец сошлись в цене, и мама махнула Ане рукой, приглашая усесться вкрытый крытый вазок. «Столько оттуда — Столько оттудова! — причитал извозчик. Домой уже хочется. Щедрый вечер, как никак. Только что не сделаешь ради хороших людей. Аня усмехнулась. Ага, особенно за приличное вознаграждение. Кибитка их тронулась и поехала по городу по направлению к окраине. Тишина повисла внутри воска. Мама молча смотрела в окно. Ане даже показалось, что у нее слезы навернулись на глаза. Наталья Григорьевна жадно всматривалась в городской пейзаж. Город за окном плавно погружался в сумерки. Небо с восточной стороны. Было уже темно, и лишь узкая полоска на западе отливала розовым золотом. Освещение еще не включили, но от снега на улице все равно было светло. Видимо, мама и правда бывала здесь очень давно, и хотела сейчас успеть разглядеть каждую деталь, чтобы понять, как город изменился за прошедшее время. Аня не стала мешать. Но миллион вопросов готов был сорваться с языка. Ей, как воздух, нужны были объяснения. «Мам, куда мы едем?» тихонько спросила Аня. Наталья Григорьевна словно очнулась, посмотрела затуманенным взглядом на дочь и, наконец, сказала. «Как бы я ни пыталась откладывать этот разговор, пора приходит рассказать тебе все. Сколько лет я скрывала, так сильно хотела, чтобы эта история обошла тебя стороной. Но, видно, не судьба. Не удастся тебе, моя девочка, прожить жизнь рядового обывателя, потому что судьбу не обмануть, потому что у каждого она своя».